Глава 30. В паучьей клетке. «Кирилл, не бойся! Это я, Амина!» «Ты должен пойти со мной, я выведу тебя отсюда!» Муж с трудом приподнял веки, но тотчас зажмурился и застонал. Амина разрезала жвалами все путы на его теле, и он мог свободно двигаться, но, похоже, не понимал этого или не верил, что ему дадут уйти. Он просто лежал на полу камеры, куда Амину беспрекословно впустила юнру, и не пытался даже шевельнуться. Амина стояла над ним, покачиваясь от усталости, и пыталась достучаться до его сознания с помощью такого же способа, каким общалась с представителями паучьего семейства, но Кирилл либо не воспринимал информацию в таком виде, либо думал, что он бредит. Ему это все кажется. Зато Юнру, стоявшая в дверях, прекрасно все услышала. Позади Амины отчетливо прозвучал ее потрясенный возглас, а в голову проникли слова горничной, полное недоумение. «Как же так?» «Не сейчас, Юнру!» «Не время для разговоров. Лучше помоги мне вытащить Кирилла на воздух. Здесь он никогда не придет в себя». Горничная послушалась. Силы в ней оказалось больше, чем в обычной девушке, ведь ее тело наполовину паучье было молодым, в отличие от того, в котором находилась Амина. Юнру легко подхватила Кирилла под мышки и приподняла, но маленький рост не позволял ей поставить его на ноги. «Клади его мне на спину и примотай паутиной», — попросила Амина. Она боялась, что вместе с Кириллом вообще не сможет сдвинуться с места. Но, к своему удивлению, К почти не ощутила его веса, когда Юнру выполнила ее просьбу. Конечно, он сильно похудел за несколько дней плена, но ведь не стал пушинкой. У нее возникла догадка, что ей тяжело передвигаться не из-за дряхлости тела, а потому что оно чужое и плохо ее слушается. Может быть, в дальнейшем, когда она привыкнет, ей станет легче? От этой мысли ее охватил очередной приступ отчаяния. Разве может стать легче в этой паучьей клетке? И как долго еще придется в ней И что будет потом? Амина отогнала от себя тягостная дума и сосредоточилась на том, чтобы как можно быстрее выползти во двор. С минуты на минуту в игорный дом могли вернуться его обитатели, ей хотелось успеть вынести Кирилла отсюда. Она пересекла лужайку и добралась до каменной стены, ограждавшей двор. В ней были двери, но их скрыли заклинанием еще перед началом турнира, потому что с того момента гостей в игорном доме не принимали. двери не было видно, но Амина хорошо помнила, где находилась та, через которую она проходила вместе с Вэем, и легко отыскала это место. Охранники во дворе отсутствовали. Вероятно, все ушли в храм на церемонию. Юнруна нащупала невидимую дверную ручку и открыла дверь. Амина с привязанным к ней Кириллом беспрепятственно прошла в коридор, ведущий к гадальному салону. Сердце под панцирем забилось чаще. Длинное, плоское, паучье. А мысли одолевали человеческие. О том, что ей вскоре придется возвращаться обратно одной. Потому что мир по ту сторону гадального салона не примет такое существо, как она. Стоит ей выйти на городскую улицу, ее поймают и заплакивают прут в клетке, чтобы изучить. Но это в лучшем случае. А вероятнее всего ее убьют и будут препарировать. Никто ведь не поймет, что внутри гигантской паучихи находится человеческая душа. Вдруг Амину поразила внезапная догадка. Ведь говорят, что у души нет пола. А может человеческая душа точно такая же, как и паучья? И колесо сансары существует на самом деле? И у каждой души своя карма? Длинный и узкий коридор наконец закончился. Протискивая сквозь него, Амина собрала на себя всю паутину со стен. И Когда она ввалилась в гадальный салон, наверняка представляла собой жуткое зрелище, потому что гадалка, хотя и принадлежала к паучьему роду, побелела, увидев ее. Но хозяйка салона довольно быстро оправилась от шока, поднялась и с почтительным поклоном поприветствовала ее паучьим способом, приняв за великую праматерь. «Рада видеть вас, моя королева! Чем я могу быть вам полезна?» «Освободя от путь человека на моей спине и постарайся привести его в чувство». Амина напрягла памяти и, вспомнив имя гадалки, которое однажды называла зензен добавила чань-чунь одну секунду моя королева у меня есть отличное средство которое взбодрит и вашего э, человека гадалка засуетилась вокруг амины сняла с нее ворох паутины а затем стянула кирилла на пол и поднесла к его носу флакон с резким запахом распространившимся по всему салону кирилл дернулся и открыл глаза медленно обвел взглядом пространство перед собой и увидев амину а точнее жуткую огромную паучиху вскочил на четвереньки и бросил в дальний угол. «Не бойся, ты в безопасности!» Амина вновь попыталась достучаться до его сознания, используя специальные волны, с помощью которых общались пауки, но безрезультатно. Кирилл в ужасе таращил глаза, сотрясаясь от страха. «Скажи, что ему ничего не угрожает. Он свободен и может уйти», обратилась Амина к Чанчунь. Гадалка прищурилась, явно заподозрив что-то, а потом осторожно поинтересовалась. «Почему вы хотите отпустить вашу добычу, моя королева?» «Потому что я не ем людей, и я не королева» призналась Амина. «Мы с проматерью обменялись телами. Точнее, она забрала мое, молодое, а мне отдала свое, старое». «Так ты, та самая преемница!» Гадалка всплеснула руками. «Говорили, что проматерь выбрала преемницу. Она как раз сегодня собиралась передать дар». «Передала, как видишь. Твое гадание не сбылось. Помнишь, ты нагадала мне, что меня ждет бой с самой собой? Я проиграла без боя». «Так это...» Пукашка! Гадалка изумленно захлопала длинными искусственными ресницами. Вот же, бедолага! А ведь я тебя предупреждала. Не надо было тебе туда ходить. Я шла, чтобы спасти мужа. Вот спасла. Правда, уйти вместе с ним мне нельзя. Амина с грустью посмотрела на дрожавшего в углу Кирилла. Я даже попрощаться с ним не могу, он меня не понимает. Скажи ему, что я буду помнить его, пока жива, а ему лучше забыть обо мне. Я его отпускаю и желаю ему прожить счастливую жизнь. Глаза гадалки подернулись влагой. Она склонилась над Кириллом и заговорила обычным человеческим способом, передавая ему слова Амины. На его лице отразилось недоверие. Он с отвращением покосился на амину учиху и при сжимаясь к стене, начал отползать в сторону двери. Вначале медленно, словно опасаясь, что его вот-вот остановят, затем быстрее и, в конце концов, резво побежал, стуча коленями по полу. В этот момент он сам стал чем-то похож на паука. Схватившись руками за дверную ручку, он поднялся на ноги и, пошатнувшись, повалился на дверь, обернулся. Лицо было перекошено в ужасе. «Откройте! Выпустите меня!» Раздался его хриплый, срывающийся голос. Он умоляюще смотрел на гадалку. Ами не хотелось, чтобы он посмотрел на нее, чтобы ответил что-то на ее слова, которые она передала ему через чанчунь. Она шагнула к нему, и этим мгновенно привлекла его внимание, но в его глазах не было ничего, кроме дикого ужаса. Наверное, Амина хотела невозможного. Дверь не заперта», — сообщила Кириллу гадалка, презрительно скривив губы. «Может быть, скажешь что-нибудь своей супруге на прощанье?» «Я знаю паучий язык и могу передать». «У меня нет супруги!» — ответил Кирилл и рванул дверь на себя. Солнечный свет хлынул внутрь темного помещения. «Я не женат! Нас же не расписали!» — добавил он, словно оправдываясь. «И передайте ей!» Он замялся, подбирая слова для нее, для Амины. Неужели он ей скажет что-то? Но, наверное, ему так и не удалось их найти, потому что он махнул рукой и воскликнул. «Да нет, ничего не надо!» А потом он исчез, проваливший в сияющий солнцем дверной проем. Свет причинял боль глазам. Но Амина все-таки подползла к порогу, чтобы увидеть, как уходит ее несостоявшийся муж. Однако того почему-то поблизости не оказалось. Она выбралась на крыльцо и оглядела людную улицу. Вдали и в толпе мелькнула знакомая футболка. Удивительно, что Кирилл мог бегать так быстро после изнуряющего плена. Наверное, страх и шок придавали ему сил. Через мгновение он скрылся из виду. Но Амина продолжала стоять на крыльце. Хотя солнечные лучи обжигали так, что хитиновый панцирь на спине мгновенно раскалился. Она с тоской смотрела на мир, который стал для нее недосягаемым. Тоска была невыносимо острой, и смягчить ее могли лишь слезы. Но Амина была лишена такой возможности, ведь пауки не плачут. Мир притягивал и завораживал своей красотой. Странно, что раньше Амина почти не замечала, как он прекрасен. Она бы еще долго так стояла. Но чей-то испуганный визг заставил ее опомниться. Ее заметили. Люди столпились напротив крыльца, таращась и показывая на нее. Кто-то уже тыкал пальцем в телефон. Вероятно, вызывал службу спасения или полицию. Кто-то бросил в нее камень, и тот ударился о бетонную ступеньку крыльца. Следующий камень попал в панцирь. Прячься, букашкой, иначе они тебя прикончат! Взволнованный голос Чанчунь, острой стрелой ворвался в мозг, и оторопь сразу прошла. Амина попятилась, перевалилась через порог и отползла в сторону. Гадалка захлопнула дверь и проворчала. Придется тебе поспешить, чтобы вернуться обратно. Скоро сюда пожалуют с вопросами о том, откуда на моем крыльце взялся огромный паук. И наверняка полиция захочет здесь все осмотреть. Да. Уже ухожу. Амина Панура поплелась в дальний конец гадального салона, где находилась потайная дверь, но вдруг остановилась на полпути и спросила: Что мне теперь делать, Чанчунь? Ты ведь предсказательница? Тебе известно многое из того, что скрыто от других. «Скажи, знаешь ли ты, как мне вернуться в свое тело и вообще навсегда избавиться от паучьей сущности?» «Менять судьбы подвластно лишь богам и демонам, но демонов ни о чем просить нельзя. Они хитрые и заберут куда больше, чем дадут, а боги не слышат таких, как мы с тобой». «Я молилась статуи богини Гуанинь, и ведь богиня меня услышала, помогла найти Кирилла» возразила Амина. «Теперь дорога туда для тебя закрыта!» Чань-чун сокрушенно покачала головой так, что вся ее объемная прическа всколыхнулась. «Тебе не добраться живой до парка, нянь-шань! Люди убьют тебя! Ты же понимаешь! Ведь не только что швыряли в тебя камни! Неужели нет никакого выхода? Ты знаешь, где найти саму богиню? Можно ли добраться до нее? Ведь если в пруду за Егорным домом обитает демон, значит и боги должны где-то быть!» Чанчунь тяжело вздохнула. «Возвращайся, откуда пришла. И даже не помышляя о встрече с богами, мечтай, чтобы в другой жизни тебе посчастливилось родиться человеком. Но помни, эту жизнь уже не исправить». «Хочешь сказать, что смерть — единственный способ вырваться из этой паучьей клетки? А ведь это мысль! Пойду, подыщу укромное место, чтобы тихо там сдохнуть. Что мне еще остается?»